Потери и находки Доктор Финли Хислоп возвращался домой по дороге на Овертон-Террас после позднего визита к больному. Поскольку в этой части города прокладывали новые водопроводные сети, то он ступал осторожно, чтобы не попасть ногой в грязь. «Прекрасный вечер, доктор!» Хислоп остановился и взглянул на ночного сторожа, который сидел в маленькой будке, окруженной наваленными лопатами, кирками и волокушами. «Да, прекрасный». Доктор перешел на другую сторону дороги из холодной темноты октябрьской ночи к дружелюбному свечению от полыхающего в жаровне угля. Протянув руки к теплу, он заметил. «Вам тут уютно, дружище». Ночной сторож рассмеялся. «Господи, а вы правы, доктор. Никогда в жизни мне не было так уютно». «Значит, вам нравится новая работа?» «Нравится». «Тут у меня все по делу. Считаю, что наконец-то мне повезло». «Повезло?» — не удержался от восклицания Хислоп, а затем спросил. «Но разве вам не одиноко всю ночь одному с непривычки?» Ночной сторож удовлетворенно покачал головой. Тут «Вот столько всего, что вы и не поверите, доктор. Такого, на что я раньше и внимания не обращал. Это ведь очень интересно, немного подумать о самом себе под звездами». Прежде я никогда не думал ни о чем, кроме как о цене пинты или кто там выиграет. Но теперь я думаю о другом. Отчего выпадает роса и почему цветы так сладко пахнут ночью? Об этом человеку стоит подумать, доктор. И, господи, это так интересно! Вы бы видели, как я готовлю себе ужин в два часа ночи, поджариваю бекон и кипячу чай, как какой-нибудь цыган, «Вкуснее бекона и чая, приготовленных на этом маленьком огне, у меня еще никогда в жизни не было!» «Да вы стали философом, дружище!» — подковырнул его доктор. «Вот что с вами не так!» «Может, вы и правы, доктор!» — криво усмехнулся ночной сторож. «Но могло быть и хуже. Поначалу, заметьте, было не очень-то просто. Было время, когда мне хотелось послать все к черту, напиться... «Сделать что-нибудь ужасное, лишь бы все забыть! Если бы полгода назад кто-нибудь сказал мне, что я не пожалею!» Его голос затих, словно он что-то вспомнил, точнее, увидел. Сидя под звездами, он смотрел в направлении Лэнглоун-Хилл, и доктор Хислоп, проследив за его взглядом, посмотрел туда же. Лэнглоун-Хилл лежит к западу от Ливинфорда, голый, невзрачный хребет в кольце низкорослых деревьев у его основания, словно это бахрома волос на лысом черепе. Но деревья в данном случае ни при чем. Холм ценен тем, что у него внутри. Карьер Ленглоун, глубоко врезавшийся в южную часть скалы, создал откос из мелкого песчаника, что и сделало холм с карьером широко известными. Раз в неделю, обычно по вторникам, когда вы поднимаетесь по узкой тропинке, идущей от Артфиланской дороги к холму, вам преграждают путь красный флажок и щит. на котором красными буквами написано «Опасно! Взрывные работы!». На самом деле находиться в этом месте почти безопасно. И если, вопреки предостережению, вы решите продвинуться еще на несколько ярдов, то окажетесь в поясе карликовых дубов, откуда со всеми удобствами можно наблюдать за этими взрывными работами. В тот конкретный вторник 12 марта подготовка к взрывным работам началась до полудня. Было ветреное утро. Над головой в чистой синеве небес неслись облака. В двухстах ярдах далее отвесно вздымался огромный красный склон каменоломни. У его подножия работала бригада бурильщиков. Возглавлял эту команду Дэн Тейнш. Дэн не был бригадиром на этой каменоломне. Он был слишком безответственным, слишком ненадежным для такой работы. Невысокий, смуглый, с толстой шеей, вспыльчивый, как порох, и бодливый, как бык. Дэн плохо подчинялся приказам. Вот почему на работе Дэна по негласному уговору признавали главным. Дэн действительно мог бы стать главным, если бы в свои сорок с лишним лет обрел, наконец, хоть талику здравого смысла. Он слишком много пил. И его беспокойный, буйный нрав вечно приводил его к неприятностям. И да, даже в тюрьму. Дэн опять припозднился. Это замечание стало привычным среди его приятелей в каменоломне, когда он не появлялся на работе в начале недели. Почему? Мог спросить кто-нибудь и получал ответ. «А, как обычно. Подрался с клепальщиком в баре у слесаря. Чуть не убил беднягу. А потом набросился на полицейских. Потребовались трое, чтобы дотащить его до тюряги, как есть, пьяного». Таков был Дэн. Скорый на язык и на расправу. Осатаневший, угрюмый и нетерпимый. Человек, не получавший от жизни ничего, что, казалось, могло бы его удовлетворить. Тем утром, в частности, он был особенно мрачен. Он свирепо вонзал в скалу бурильный молоток, а его язык еще более свирепо костерил юношу по имени Грин, напарника Дэна и новичка в этой работе. «Из тебя никогда не выйдет каменоломщика!» — огрызался он на парня, который и без того нервничал. «Брызни сюда, черт побери! Ты что, хочешь, чтобы я проглотил ведро пыли?» Грин поспешно поднял банку с водой и сделал, как ему было велено. «А теперь принеси коробку с мылом», — прорычал Дэн. «Она там, за будкой». Молодой Грин осторожно принес коробку с мылом. Так Дэн называл ящик с динамитом. И встал рядом, пока Дэн аккуратно вставлял в пробуренные дыры палочки взрывателей и тщательно утрамбовывал динамитом. Всего было около двадцати дыр. Взрыв должен был быть сильным. Затем Дэн отрегулировал подрывное устройство — И вся группа вернулась в будку у подножия примерно в ста ярдах ниже. «Все готово, Дэн!» — спросил его в будке Коллинз, прораб, который вел табели учета рабочего времени. «Да, все готово!» — проворчал Дэн. «Иначе, как ты думаешь, зачем мы здесь?» «У тебя все налажено с ограждением, Джо!» — спросил Коллинз у другого человека, стоявшего рядом с бригадой. Джо Фрю, в чьи обязанности входило вывешивать флаги и предупреждения и информировать сторожа на переезде, кивнул. С сознанием важности своего официального статуса коллинс взял свисток и трижды громко свистнул. Затем он посмотрел на Дэна. Дэн повернул рычаг и дал ток в провода. За сильным глухим ударом последовала быстрая серия крошечных всплесков из-под ножа скалы, а затем раздался глубокий продолжительный грохот. Никакого грандиозного выброса камней в воздух, к сведению и разочарованию непосвященных. Ничего особенного. Часть скалы просто отвалилась и упала одной сплошной массой, как снег, соскальзывающий в тепель с крыши дома. Это выглядело так просто, что казалось почти нелепым. И все же прямо на глазах от скалы отделились и рассыпались по склону сотни тонн твердого камня. Поднялось ужасное облако пыли, и все еще висело в воздухе, когда затихло последнее гулкое эхо. «Хороший взрыв, а?» — воскликнул довольно близорукий Коллинс. и посмотрел сначала на каменоломню, а потом на Дэна. «Это чертовски плохой взрыв», — недовольно произнес Дэн. «Глянь на ближнюю сторону», — показал рукой Фрю. «Там все подрезано». «Подрезано к чертовой матери», — согласился Дэн и в ярости повернулся к Грину. «Это ты во всем виноват, без и недоумок. Это все из-за последнего отверстия, которое я дал тебе пробурить». Ты залез слишком глубоко и свел все дело на нет. Шею тебе свернуть мало. Грин сжался под гневным взглядом Дэна. «Я сделал все, что мог», — угрюмо пробормотал он. «Вы же знаете, я только учусь». «Это и на твоей глупой роже написано». «Дэн, потише, приятель», — примирительно сказал Коллинз. «Мы сходим и посмотрим, что там». Он вышел из будки, и все они направились к скале. «Между прочим, это небезопасно», заметил Фрю, когда они приблизились к каменному выступу. «Надо будет сделать парочку взрывов над козырьком, чтобы он обвалился». А случилось так, что то ли из-за неумелого бурения Грина, то ли из-за какого-то разлома в слое песчаника с ближней стороны склона взрывом лишь подрезало скалу. То есть взрыв обрушил лишь нижние массы камня, не тронув верхние. Таким образом, над землей навис большой выступ с полостью под ним. Дэн вместе с остальными остановился в десяти ярдах от выступа и нахмурился, глядя на результат неудачной работы. По своему долгому опыту он знал, что приближаться опасно. В любой момент эти лишенные опоры тонны камня могли рухнуть вниз. «Ну и хрень!» — выругался себе под нос Дэн и повернулся к Коллинзу. В этот момент молодой Грин, переживая, что его несправедливо обвинили, и, горя желанием оправдаться, вошел прямо в полость — чтобы определить, где именно он пробурил отверстие. Крик группы мужчин заставил Грина обернуться. «Выходи!» — взревел Дэн. «Ты что, не понимаешь, что делаешь?» Грин тупо смотрел на Дэна. «Выходи, проклятый дурак!» — снова крикнул Дэн. И он бросился вытаскивать оторопевшего парня. Именно в этот момент и произошло обрушение. Огромная каменная плита, похожая на надгробие, полетела вниз. Дэн увидел это, и подраздавшийся грохот с огромным усилием дернул Грина на себя. Затем, отпрыгнув в сторону, он попытался не попасть под камни, но опоздал на долю секунды. Глыба весом 10 тонн упала ему на правую ногу и превратила ее в месиво. Дэн рухнул лицом вниз. Он застонал и попытался приподняться, но не смог. Его изродованная нога была придавлена камнем. Дэн оказался в ловушке. С криками, в которых звенели ужас и страх, несколько человек, включая Коллинза и Джоффриу, бросились к Дэну. «Убирайтесь, черт возьми!» – простонал Дэн. «Там еще не все свалилось!» «Тише, приятель, тише!» – чуть не прорыдал Коллинз свою привычную умиротворяющую фразу, попытавшись вытащить Дэна за плечи. Дэн снова застонал. «Ты меня и с места не сдвинешь! На мне сверху целое чертово кладбище!» Джоффри опустился на колени, чтобы помочь Колинзу, но все было тщетно. Камень намертво придавил ногу Дэна. Для того, чтобы установить надежную лебедку и приподнять эту глыбу, места не хватало, и в любую минуту оставшийся навес мог рухнуть на них. «Ради бога! Дайте воды глотнуть!» — попросил Дэн, облизывая губы. Поспешно достали бутылку, а Колинс повернулся к Грину. «Беги!» — велел он. «Беги со всех ног и приведи врача, неважно кого, позови кого угодно, хоть Камерона, хоть Хислопа!» Перепуганный парень бросился бежать. А получилось так, что в одиннадцать часов утра Финли Хислоп вернулся в Арденхаус, поскольку забыл взять свой стетоскоп. Если бы не этот несущественный факт, он был бы на обходе, когда прибежал Грин. Так или иначе, доктор прямо на крыльце наткнулся на бледного, тяжело дышащего юношу. В следующую минуту Хислоп уже сидел в двуколке и катил по дороге в Лэнг-Клоун. Над карьером, когда Хислоп прибыл туда, повисла та странная, непривычная тишина, которая на улице, на верфи или в доме всегда ассоциировалась у него с катастрофой. Взяв сумку с инструментами, он соскочил с двуколки и поспешил к Дэну. Забравшись под навес, он провел быстрый осмотр. Правая нога бедняги ниже колена превратилась в кровавое месиво. Оставалось только одно. Ампутация. Он посмотрел на Дэна, на сером лице которого выступили крупные капли пота, а Дэн посмотрел на него. Из-за боли и виски до приезда доктора целая бутылка ушла на Дэна, он был немного не в себе. «Давай», — сказал он, — «я знаю, что ты должен сделать, отрезать эту чертову штуку. Но смотри поосторожнее, а то получишь камнем прямо по затылку». Ислап ничего не ответил. Он сбросил пальто, закатал рукава и открылся саквояж. Ножницами он разрезал на Дэне морескиновую штанину, а затем полностью удалил ее. Он вылил пол бутылки йода на бедро выше израненного колена, пропитал маску хлороформом и накрыл ею лицо Дэна. — Я вытащу тебя отсюда, — прошептал он. — Просто вдохни и забудь обо всем. Когда анестетик подействовал, Кислоп положил рядом с Дэном бутылку с хлороформом. Затянул на ноге жгут и надел резиновые перчатки. Затем он взял нож и принялся за дело. Времени привередничать не было, либо пан, либо пропал. Лежа на животе под низким сводом скалы, Хисло работал как одержимый, делая широкие разрезы, последовательно накладывая щипцы на рассеченные артерии и время от времени поворачивая их, чтобы добраться до кости. Но когда он приставил кости пилу, Маленький осколок камня с навеса упал на бутылку с хлороформом. Бутылка разбилась, и анестетик пролился на землю. Хислоп вскрикнул от неожиданности, но останавливаться было уже невозможно. С бешеной скоростью он принялся за перевязку кровеносных сосудов. Олинс, не сводя глаз с навеса, продолжал уговаривать его поторопиться. Хислоп вставил две дренажные трубки, наложил последние внутренние швы и начал зашивать ткани глубокими стежками. Делая последний стежок, он вдруг оглянулся и обнаружил, что Дэн, округлив глаза, смотрит на него. «Вы проделали отличную работу, доктор», — пробормотал Дэн сквозь стиснутые зубы. «Хотя я видел только самый ее конец». Наркоз перестал действовать пять минут назад. Когда Дэна вытащили из полости, он снова попытался что-то сказать, но вместо этого потерял сознание. «Как я уже говорил...» Задумчиво продолжал ночной сторож. «Если бы кто-нибудь полгода назад сказал мне, что я не пожалею о том, что лишился ноги, я бы врезал ему в челюсть. Таким я был мрачным, сварливым дьяволом. Но почему-то с тех пор я стал смотреть на вещи иначе. Я не знаю, почему и как, но теперь я могу сидеть и отдыхать, а не ериться. Я могу вести себя тихо. Да, в том-то и дело». Я могу быть спокойным и в мире с самим собой таким, каким я никогда не был раньше. Это странно. Но я, кажется, получаю больше удовлетворения от жизни с одной ногой, чем когда был с двумя. Наступила тишина, а затем доктор сказал. Я полагаю, смысл в том, Дэн, что все происходит к лучшему, хотя это трудно вовремя осознать. То есть я имею в виду наши потери и находки. Одно каким-то образом теряется, другое каким-то образом обретается. Снова воцарилось молчание. Наконец Дэн встал, опираясь на костыль, и подбросил еще угля в огонь. — Сегодня, Гранд... — Грандиозная ночь, — сказал он, втягивая ноздрями свежий воздух. — Я предпочитаю быть здесь, а не в баре у слесаря. Они постояли немного объятые недвижной красотой ночи. Затем хисло посмотрел в сторону города. «Я пошел, Дэн», — сказал он. «Увидимся завтра, когда я буду проходить мимо». Оставив Дэна Тейнша наедине со звездами, он зашагал по дороге.